Глава двадцать четвертая. Время замедляется, мама также замирает, отец улыбнувшись отходит от дверей, ведущих из гостиной и следит за нашими движениями. Гриш, ты что творишь? Выходит вперед мама. Жду семью. Вы где-то шляетесь. Ах да, ты же у нас опять вся колеченная валялась там, где тебе самое место. Отдохнула? Отец успокойся, давай мы с тобой поговорим. Теперь уже я выхожу вперед. Нам есть, кажется, что обсудить не так ли? Мне и тебе, о чём мне говорить с щенком, как ты? А ты под своей юбкой решил поиграть в щенка, это и ненормально. На диван сели оба. Маша т рукой с пистолетом в сторону мебели. Пошли, мам, не бойся. Обнимаю её и помогаю сесть. Что удивительно, она спокойно совершенно. Ну что, теперь можно и поговорить. Надеюсь, всё выкрутится в дель. Там всё сделано ювелирно, не подкопаешься. Да на что надеешься вообще? Экспертизу заказал какую-то. Сложно выручить отца? Отца? Когда ты им был последний раз? Ты для меня после всего, что сделал вообще никто. Так что забудь вообще моё имя. Ты всю семью изломал. Встаю и не пытаюсь скрыть весь негатив и злобу на этого человека. Ощущаю, как моя ненависть к нему клубится потоком и становится всё больше с каждым моим словом. Я знаю всю правду твоего становления бизнесмена. доставал себя в пример, но при этом постоянно показывал разницу между нами. И знаешь, раньше, пока я не знал, что ты в своей жизни ничего не добился, я верил, что ты вещь такой крутой герой. А сейчас мне даже становится понятно, почему ты меня пытался постоянно уличить в неудачах. Ты видел и знал, что я умею и чего могу добиться, потому что самому пришлось юлить и воврачиваться ужом, чтобы тебе всё подарили. И что в итоге ты сам всё развалил и снова пытаешься повесить на кого-то свои неудачи. Но единственный неудачник тут это ты, отец. Паршивое гнездо, я тебя сейчас убью, срывается со своего места и идёт в мою сторону. Как ты смеешь мне всё это говорить? Я дал тебе всё, всё, что ты имеешь. Ты не дал мне ничего. Всё это принадлежит маме и деду, а ты ты жалкое ничтожество. Выговариваю ему в лицо всю эту гнилую правду. Стас, вскрикивает мама, а он приставляет пистолет к моей голове. Ты не нажмёшь на курок. потому что иначе я окажусь прав, умру, но ты всегда будешь помнить мои слова, да и жить тебе осталось, полагаю, не так много. Мор сказал, что готовит для тебя нечто интересное. Ты не знал, что у него в друзьях прокурор и судья. Частенько они зависают в его своеобразных клубах для избранных. Рука с пистолетом опускается. Тебе откуда знать? Мор такой же щенок. Ходите перед ним, прислоняетесь к полу, напридумали сказок о великом бандите. Чего же ты тогда трясёшься, говоря о нём? Не приехал вещи собирать, я так понимаю. Тебе о своих вещах позаботился. В тюрьме таких не дадут. А ещё одевки и той шавки, которую она на тебя навязала. Заткнись, ублюдок, кидаюсь в его сторону, но в грудь тут же упирается дуло. Стас, не нужно. Мама придерживает меня за локти, я отступаю. Послушай лучше свою ненормальную мамашу. Стискиваю челюсти, потому что пока он сконцентрирован, мне его не одолеть. Пистолет в любом случае стреляет быстрее, чем я смогу его ударить или приблизиться. Так что за план? Свалишь из страны подальше, оставишь нас разгребать твои дела и их последствия? Можешь, когда хочешь. Ты же хотел доказать мне, что ты большой мальчик. А тебя никак не гладили по голове? Вот твой шанс. Помоги мне скрыться ото всех и оставайся хозяином всего этого. А на? указывает на маму. Уже ведь рассказала, что ты должен был встать во главе бизнеса. Время пришло. Ты что, смеюсь над ним. Правда, думал, что мне это нужно? Всё, что ты мне сейчас пытаешься сунуть под нос. Может быть, вначале я стремился тебе что-то доказать, но поверь, потом я очень даже сменил свои планы. Правда, ты успел себя закопать раньше, чем я что-то сделал, а весь этот бизнес я уже отдал Яну. Твои карманы пусты, счета заблокированы, так как идёт судебный процесс. куда ты намылился То есть как это срывается и орёт Как это отдал Там был бы штраф хоть тюрьма а фирма остаётся С мором я бы сам разобрался потом Что ты натворил Документы подписаны Кажется это я владелец всего имущества и компании Ты какой из тебя владелец на липовой бумажке только посмеи отдать ему дело моей жизни Это всё не твоё Громко вступает в разговор мама И по условиям договора, заключенного тобой и моим отцом, если между ними случается развод, ты уходишь без гроша в кармане, как и пришел. Кто это там заговорил? Мать года? О разводе говоришь? Молчала бы тварь. Забыла кто-то такая? Играешь с ним в сына? Забыла, что натворила, причем из-за него же? Нет, я не виновата, кричит Пять с назад. Заткнись, отец! Обнимаю маму и пытаюсь усадить на диван. Защищаешь? Если бы не ты и твой тупой мозг, мой сын был бы жив. Тогда ты единственный, кого стоит винить в смерти моего брата. Я? Она не проверила калитку к бассейну, пошла с тобой заниматься, надеясь, что ты станешь умнее вдруг. Я вас обоих ненавижу. Снова орет, будто обезумевший. Нет, ты так уверен в своей безнаказанности, что забыл, как привел шлюху в наш дом, как изменял маме прямо перед носом. Что же ты не позаботился о том, чтобы она вышла в задние ворота? она туда и вышла что ты несешь смотрит во все глаза а ты в этом так уверен мама всегда заботилась о нашей и младшего брата безопасности а в то утро я видел как та высокая шотенка выходила через ту самую дверь и оставила ее открытой а ты сидел на кухне как ни в чем не бывало и когда мы ушли заниматься ты просто свалил из дома ведь чтобы выйти Богдану к бассейну он бы прошел мимо тебя что сейчас ты скажешь что Встаёт мама и смотрит на меня полными слёз глазами. Что ты сказал? Ты сказал? Грифша поворачивает голову к отцу, который, кажется, сам не понимает то, что сейчас услышал. Опускаю глаза к пистолету и вижу, как трясётся его рука. Подлый мерзавец, кое-как находит в себе силы говорить: "Мама, так ты, боже, какая же ты скотина, богров!" Выкрикивает и пытается протиснуться к нему, но я её держу, главное, чтобы в ход не пошло оружие. Это всё ты. Ты это сделал. Ты виноват, плачет на взрыв. Я так долго винила себя, так долго. Заткнись, тварь. И ты тоже. Не она так другая. Удивляюсь тому, как сложно порой признать свою вину, тем более если был уверен в том, что всё вокруг зло. Ты что, так и не понял? Ты сам во всём виноват, только ты. Ты его убил, отец. Заткнись, орёт Краснея. Заткнись. Ненавижу тебя. Вся так же рвётся вперёд, мама. Ненавижу. Убейся. Это ты забрал у меня моего мальчика, потоскун, подлый предатель. Ненавижу тебя, чтобы ты сгнил. Перед глазами вновь мелькает дуло пистолета. Он стоит кое-как, словно ему не хватает воздуха. Кажется, правда тоже убивает. Отец он потерянно смотрит, но не опускает оружие, направляя его то на меня, то на маму. Опусти. Отдай мне, и мы поговорим обо всём. Стараюсь говорить не как с больным, а прежним голосом. Это не может быть правдой. Абсолютно потерянно выдаёт он, не слыша нас с мамой. Вот только она больше не желает слышать его и бросается вперёд. Мама, нет, кричу, пытаясь поймать, но она вырывается и кидается на отца с кулаками. Хватаю её за талию, пытаясь убрать, оттесняя её подальше, но звучит выстрел, оглушая нас всех. Раскатом тройного эха расходится по дому, и мир замирает тёмными пятнами в глазах. Не чувствую, кажется, ничего. В ушах шум, а дыхание медленное. Хочу дышать. Чувствую, что не хватает воздуха, но не могу глубже сделать. Где-то разговаривает мама, отец. Я открываю глаза и вижу, что они вовсе не говорят, а кричат. Это мне так из-за оглушения, кажется. Ма, еле выговариваю, и она смотрит на меня со слезами. Её губы двигаются, но я ничего не слышу. Пытаюсь пошевелиться, но бок простреливает болью, что начинаю выть. У самого от этого текут слёзы я никогда в жизни не чувствовал такой силы боли мама снова плачет что-то говорит и тянет ладони куда-то ко мне откуда и идёт эта агония слух резко возвращается будто кто-то вытащил пробки и сразу же в голову проникают слова отца крепче идиотка если бы не ты второго сына угробить решил о тварь заткнись подонок с хрипом выдаю ему если бы мог ударил его сейчас от души Тише, сынок, тише. Береги силы. Я позвонил уже в скорую. Только тихонько лежи. Не обращай на этого скота внимания. Будь со мной хорошо. Что ж ты за дура такая? Пол жизни с тобой вожусь, а как была тупицей, так и осталась. Сжимаю кулаки на его фразу, от чего становится больно почему-то во всех мышцах разом. Как же я тебя ненавижу! Ты будто проклятие моей жизни. Отвечает она, опустив голову ниже. Лучше б в тебя попал. Какого хрена полезла на меня, тварь тупая. Поворачиваю голову и смотрю на отца, который в стороне стоит. Его трясёт, буквально всё тело, руки дрожат, лицо бледное. Он ходит туда-обратно постоянно, то трёт лицо, то шею, сжимая оружие в руках. Ты гниль этого дома, а не она. Ты убил своего сына и обвинял маму, проваливая отсюда. Я тебя сейчас добью, сопляк. Поворачивает пистолет. Я над тот же вперёд встаёт. Только посмей, мерзавец, я тебя голыми руками за душу. Тогда заткни его, пока я второй бок не продырявил ему. Ты своё ещё получишь, Гриша, вот увидишь, и кара твоя будет ужасной. Убьётся. Ты убил его. На этих словах с отца сходит ещё сотня красок, и он замирает, твоими руками, которые полокать в крови, она не закрыла калитку. Проклинай себя, мерзавец, проклинай Пусть тебя не отпускает мысль о том, что ты виноват, нашего малыша загубил, ушёл из дома, скотина. заткнись, орёт, хватается за голову, а я начинаю кашлять и скручиваюсь на одном боку. Лучше бы этот подох тогда, всё равно сейчас не выживет. Сволочь, мама бросается на него, но тот поворачивается и хватает её за волосы, согнув пополам. Показывай, где деньги лежат. У тебя есть свой сейф, я знаю. И не мечтай Я тебе ни копейки не дам, спокойно отвечает мама, пытаясь убрать его руки. Где они? пошла и показала мне быстро. Я должен уйти до приезда скорой ментов. Я тебе уже ответила, ты за всё поплатишься. Я не виноват, это вы. Ты этот сопляк. Я не виноват. Утешай себя этим остатками своей жалкой жизни. Он начинает угрожать ей оружием, но откуда-то доносится голос. Пушку опусти, и так уже парня поцарапал. Ты кто? перехватывает мама, перехватив её локтем за шиворот. Друг, кто же ещё? Меня Романов послал. А ты тут устроил концерт. Романов? Ну да, товарищ твой верный. Его там по полной обложили менты из разные госструктуры. Говорит, бежать вам надо с ним, послал за тобой. А ему почему? Мне босс не докладывал, сказал, что ты сам знаешь, чьё это рук дело. Быть этого не может. Может, ещё как может. У него от бизнеса в это утро уже почти ничего не осталось. Всё арестовали. Счета почти все прикрыли, которые найти успели. Я ему позвоню. Отец лезет в карман за телефоном, но тот мужик снова говорить начинает. Бессмысленно. Он связь отрубил уже. Ну так что, едешь? Наконец незнакомец появляется у меня на глазах, и я узнаю его. Увидел его среди людей, державших Алису и дочку в том ресторане. Значит, Мор пришёл за ним, начинаю улыбаться, почти смеюсь. Никогда не думал, что буду рад тому, что моего отца заберёт бандит и скорее всего убьёт. Я не знаю, может, я сошёл с ума и мои мысли неправильны, но воспоминания, всё то, что он сделал моему брату, моей матери, моим девочкам, я я по-прежнему считаю, что он заслужил гораздо больше, чем просто смерть. хотел, чтобы он осознавал, что он сам всё сделал для того, чтобы остаться на дне своей могилы. Тишина длится недолго. Отец скорее всего сомневается в словах мужчины. И как мне проверить, что ты не из органов? Органов чего? Брюшной полости? Мужик, я тут с чётким указанием. Да либо едешь, либо нет, решай быстрее. Мне не говорили, что тут будет сомневающаяся девица в платье, а пацанов в больничку бы или его добить надо. Нет, выкрикивает мама. Отец дёргается, и выстрел звучит снова. Всё в замедленном действии происходит, и потому этот ад будет долго меня ещё преследовать. Она падает на колени, по шее и руке течёт кровь. Незнакомка выбивает из руки отца оружие и бьёт ему кулаком в лицо, так что он отлетает к стене, вырубившись. Пытаюсь подползти к ней через боль, которую словно рукой сняла, скорее всего, на шоковом состоянии. Лежать герой подходит и осматривает маму. Показательный. Тут царапина. Главное, что веноцело. Иначе тут фонтан был бы. Прикладывает тряпку какую-то к ране и встаёт. Привет от Мора. Падаль забираю, это не осуждается. За документами он бегать не будет, но устроит всё так, что твой папаша сбежал. Всё будет возмещено из бюджета компании. Как только вернётся, сразу придёшь к нему сам. Если попытаешься улезнуть, тебя будет ждать участь этого ублюдка. Всё понял? яваю ему, и он уходит. Скорая будет через пару минут. Ждите. Я ждал. Эти минуты длились как 2 часа, а в моих мыслях была моя дочь, моя Алиса. Только мы втроём. Не хочу никого в эти приятные мечты, моя семья. Хотя, может, как встану на ноги, к нам присоединится ещё один человек, но к тому моменту мы пройдём немаленький путь. Главное, что все вместе. Увидел шевеление боковым зрением и улыбнулся. Я с тобой, сынок. Мама легла рядом и взяла за руку, сжав её. "Я знаю", выдохнул кое-как, потому что становилось всё сложнее почему-то делать эти манипуляции. Я старался изо всех сил, которых оставалось всё меньше, и в итоге помню, что был шум, что были белые халаты, больше ничего, чистый лист и лицо Алисы перед глазами.